Почти сразу ведьмака оттащили в сторону, за ноги. Кровь хлестала фонтаном. По смертным объятиям оборотня Геральту оторвало правую руку выше локтя. У Семёна потемнело в глазах. Ему показалось, что из отороченного безобразной бахромой рукава обрывка льёт почище, чем из пожарного шланга. «Рюкзак», — отчётливо сказал Геральт. Глаза его быстро стекленели кто-то послушно полоснул ножом по лямкам, сдернул рюкзачок с ведьмачьих плеч, щелкнул застежками и протянул хозяину. Геральт успел запустить руку внутрь и мертвой хваткой вцепиться в баллончик с неведомым почти никому ведьмачьим аэрозолем. И даже успел взглянуть, как сход развалыч, отодрав оцепеневшие пальцы ведьмака от баллончика, обильно пшикает на рану. На воздухе аэрозоль мгновенно густел обращаясь в вязкий крем, который собирался вокруг раны темным комком, надежно залепляя ее. Кровь сразу перестала хлестать, а ведьмак блаженно улыбнулся и позволил себе потерять сознание. Сход развалыч перестал давить на кнопку распылителя, лишь когда из короткого расширяющегося раструба прекратил лезть крем, и шипение стало едва слышным. Казалось, что ведьмак Перед тем, как лишиться памяти, сунул руку в большой шар сладкой ваты, да так и упал. Ведьмак пришел в себя ближе к следующей ночи, проспав почти 15 часов кряду, выглядел он бледным, но неожиданно бодрым для живого, которому меньше суток назад оторвала руку. После того, как ведьмака со всеми мыслимыми и немыслимыми осторожностями перевезли в гаражи к сход Сходразвалычу, Кобальт был занят в основном тем, что гонял с территории зевак и вездесущих пацанов. Семён догадался позаботиться о ружье и рюкзачке Геральта. Ему показалось, что ведьмак очень привязан к своим вещам, какими бы потертыми и старыми они ни казались. Семён угадал. Едва открыв глаза, Геральт окинул комнату чумовым взором, но, заметив у стены и ружье, и свой ненаглядный шмотник, сразу расслабился даже слегка улыбнулся, а потом попытался сесть на постели. — Лежи, — всполошился семён ты много крови потерял. Ведьмак только досадливо поморщился. Отмахнуться, похоже, у него не нашлось сил. «Дай — Дай-ка рюкзачок, — выдавил он и тяжело задышал. семён подал. Видно было, что каждое движение стоит ведьмаку определенных усилий. Но он борется, борется за каждый отвоеванный у действительности миллиметр. «Давай помогу», — Семён присел рядом с раненым и мягко отобрал рюкзачок. Что нужно? Ведьмак сдался, разжал белые, словно восковые, пальцы и ответил. «Там бульонные кубики должны быть. Особые. Добудь парочку. Кипяток есть? Сейчас будет. Ага, вот твои кубики. «Сколько заправить?» «Два. По одному на стакан. И размешай получше». семён кивнул и встал. Рюкзачок вновь улегся у стены, разметав в стороны, перерезанные у горловины лянки. Пока орк хлопотал у горелки, Геральт склонил лысую голову вправо и внимательно осмотрел все, что осталось от его руки. Осталось немного. Короткое, не больше ладони культя, с затвердевшим шаром аэрозоля на конце. Шар имел цвет лежалого зефира, из-под него торчали неровно отхваченные ножом остатки ткани, некогда рукав ведьмачьей куртки. Было слышно, как сход развалыч ругается на приступочке с неугомонными зеваками, которых не пускали за пролом в заводской стене и которые весь день норовили устроить на заборе, опоясывающем гаражи, наблюдательные пункты. Приходилось гонять их, как ворон с элеватором. Потом сход развалыч вошел. Вид сидящего Геральта его, казалось, ничуть не удивил. — Какая сейчас ночь? — следующее Тихо справился ведьмак. — Да, только не ночь еще. — Вечер. — Сколько времени? — Пол девятого. Ведьмак слабо кивнул. семёну очень хотелось как-нибудь подбодрить его, утешить. И орк, поставив чайник греться, нарочито громко заявил. — Выживешь, Геральт. Кровь быстро остановили. Лишь бы заражения не было, а не похоже, чтоб было. Ведьмак поморщился. — Ты что, лекарь? — Нет, — беспечно отозвался семён Но ведь и так видно. — Видно, — проворчал Геральт. — Что тут видно? — Хотя ты прав, заражения действительно не будет. от чего ведьмак так в это верил, непонятно. Вскоре поспел чайник. Геральт жадно, чуть ли не залпом, выпил оба стакана своего особого бульона. Бульон имел буро-красный цвет, умудрился при этом не обжечься и снова лег. — Я еще посплю, — сказал он. — Руку не трогайте, оболочку не снимайте. И никаких врачей звать не нужно, ладно? Ведьмаков никто не лечит, кроме тех же ведьмаков. — Я знаю, Геральт, — заверил Сход Развалыч, — не беспокойся. — Ага, — мрачно подумал семён Заманишь сюда доктор как же! Тот скорее к подыхающей дворняге поспешит, чем к раненому ведьмаку. «Оставьте меня одного в комнате, если можно». «Хорошо, ведьмак». Кобальт и орк обменялись понимающими взглядами и направились к выходу. Скрипнула, отворяясь дверь, и в комнату на миг заглянула осенняя ночь, очередная в бесконечной, ведущей к зиме череде. Семён, сход развалыч». Возвал вдруг ведьмак. Оба задержались у порога и обернулись. — Что? — спросил семён. Спасибо вам. — Ишь ты, — поразился семён? я таки дождался благодарности от ведьмака. — А сход развалыч не поразился в очередной раз.